Глава одиннадцатая. Вещий сон. Первое. Титулярный советник Поликарп Спиридонович Маевский жил безмятежной и размеренной жизнью старого холостяка. Небольшая квартира, хоть и располагалась на втором этаже гостиницы, но числилась в его собственности. Лет двадцать назад, когда еще здравствовал отец, семья снимала это жилище у местного домовладельца Кургучева, Но так уж случилось, что хозяину доходного дома срочно понадобилась весьма значительная сумма, и Маевский, узнав об этом, предложили ему выкупить свое жилье. Недолго думая, тот согласился. К несчастью, глава семьи вскоре умер, и поликарп остался с матерью. С женой, скромной служащей казенной палаты, так и не обзавелся. Виной всему была его застенчивость и даже робость перед прекрасным полом. 5 или 6 раз маменка пробовала сосватать сына, но каждый раз такая попытка притерпевала неудачу. Да и будущие невестки, узнав сумму жалования возможного жениха, теряли к нему всяческий интерес. А вот с Мансушкой они жили в согласии, душа в душу. Особенно приятны были зимние вечера, когда маленькая, но дружная семья усаживалась в креслах вокруг большой печи. Мать вязала, а Поликарп читал книгу. Такое тихое и мирное существование продолжалось довольно долго, но закончилось неожиданно. Весной прошлого года праведная старушка упокоилась в Свасне. И хоть её чистая и светлая душа давно вознеслась к Господу, но многое здесь ещё напоминало о ней. И киот с уставленными образами, и лампадка из разноцветного стекла, и белоснежные, вышитые узором салфетки, и старый столик с покоробившейся крышкой из плесандрового дерева, за которым она любила чаёвничать вечерами, и даже купленный почти перед самой смертью мраморный умывальник с педалью. Всё создавало иллюзию её собственного присутствия. Казалось, заскрипят половицы и пройдёт матушка из одной комнаты в другую. А сегодня Поликарпу Спиридоновичу пригрезился дурной сон. Родительница в том же старомодном чипце просила у сына прощения, что не смогла уберечь от злого человека. Она плакала и причитала. Из-за жалости к самому себе разрыдался Емаевский. Услышав собственные всхлипывания, 42-летний мужчина неожиданно проснулся и зажег лампу. Часы показывали пять с четвертью. За окном стояла непроглядная тимень, и с улицы тянуло промозглым осенним холодом. Топленый с вечера печь почти совсем остыла, но возиться с дровами не хотелось. Он промокнул рукавом пижамы холодный испарину на лбу, сунул ноги в успевшие остыть тапки и прошлёпл на кухню. Зачерпнув медным ковшиком студёной воды из ведра, Поликарп сделал несколько больших глотков и вернулся в спальню. Спать оставалось еще полтора часа. Он натянул на голову одеяло и, как в детстве, стал согревать себя дыханием. Утро пришло вместе с настойчивым стрекотанием будильника, напоминающим механический стук заводного дятла, любимой игрушки, подаренной когда-то отцу. Сборы на службу занимали чуть больше часа. Холостяцкий завтрак особенным разнообразием не отличался отец. Мясинца с салом на примусе и стакан спиртового чая с баранками. Дорога в казённую палату отнимала у цитулярного советника минут 15-20, да и то, если идти не спеша, любуясь золотистой осенью и редкими торопившимися куда-то барышнями. Так что можно было сэкономить 2 гривны и вполне обойтись без извозчика. Вступая по коридору своего ведомства, Поликарпс Передонович вежливо кивал старшим бухгалтерам, почтительно сторонился начальников отделений и заискивающе расшаркивался перед чиновниками по особым поручениям. А если случалось встретиться о милостивец с действительным статским советником Чертопановым, Маевский прилипал к стенке и, уронив голову на подбородок, лепетал что-то невнятное. то ли читал молитву, то ли просил за что-то прощения. В такие минуты управляющий палатой, дабы не смущать подчинённого, ускорял шаг. И только натянув штофирки и юркнув за конторку, титулярный советник чувствовал себя уютно и спокойно, словно мышка в норке. Тут, как говорится, он был царь и бог, потому что ни один из коллег не мог удержать в голове такого количества артикулов, циркуляров и полузабытых, но ещё действующих распоряжений. Он же ухитрялся вспомнить не только их номера и даты выхода, но и цитировал важнейшие положения. Это была ходячая справочная книга. Обладая истинно уникальной памятью, Поликарп Спиридонович в трудные дни отчётов вручал не только своё третье отделение, но и соседнее второе. За помощью и разъяснениями к нему частенько обращались и подотный инспектор города Макарьевский, и даже старший фабричный инспектор губернии, надворный советник Чечин. Поэтому в казённой палате искренне обрадовались известию об оправдании Моевского окружным судом и с удовольствием приняли ценного сотрудника обратно под родную чиновничью крышу. Домой Поликарп Спиридонович возвращался неторопливо, По дороге он заглядывал в читальный город, рылся на полках, пытаясь отыскать полезные для него материалы по истории Византии. Последнее время он особенно интересовался Македонской династией. Недавний разговор с подполковником Фворским и статья в епархиальных ведомостях только подлили масло в огонь его давнего увлечения поиска исчезнувшей ещё в 13 веке переписки византийского патриарха Николая Мистика. и архиепископа Алании Петра. Все косвенные свидетельства вроде бы уже выстроились в довольно стройный ряд. И где-то совсем близко показалась удача, но потом опять скрылась за густым туманом неизвестности. Не хватало всего одного звена, самого главного. Без него никак не удавалось замкнуть в единую цепь не связанные между собой на первый взгляд обстоятельства. Подсказка должна была прийти сама, как Ненароком вспоминается забытое вдруг слово. Здесь нужна иная область знаний, не историческая, мысленно рассуждал титулярный советник. И ответ пришёл сам собой, когда с верхней полки книжного магазина свалился ветхозаветный с потрёпанной обложкой краткий курс геометрии Вулиха. изданный в Санкт-Петербурге ещё в 1873 году. Оставив на прилавке несколько медных монет, покупатель выскочил из магазина. Ноги сами несли его домой. Вбежав по ступенькам, он принялся жадно читать раздел, описывающий принцип отражения света, написанный ещё Героном Александрийским. И вдруг, словно заворожённый, он уставился в стену. От сцепенении длилось несколько минут, но потом оно сменилось торопливым письмом. Полекар плехорадочно макал перо в чернильницу, пытаясь каждый раз начать сначала, но что-то ему мешало. То буквы бежали криво, то появлялась клякса, то шли подряд однокоренные слова. Он комкал бумагу и, сердясь, швырял под стол. И тут ему вдруг показалось, что это всё не спроста. что кто-то оттуда из невидимого человека у мира подаёт ему знаки. Но кто? И зачем? Отмахнувшись от внезапно пришедшей мысли, титулярный советник дописал письмо, запечатал конверт и сугубо старательно вывел адрес. Поразмыслив с минуту, он достал ещё один лист, и опять забегало по чистой поверхности скрипучее стальное перо. Текст удался с первого раза. Только отчего-то тряслась рука, а под правым глазом забилась маленькая нервная жилка. Будто сбросив вериги, Маевский тяжело откинулся назад. Вот и все. Устало выдохнул он. Второе. Добрый вечер. Господи, вы! Рад, что удостоили внимания. Да бросьте вы это чинопочитание, не на службе. Войти позволите? Нет. «Все непременно, сс. Простите за беспорядок. Не ожидал, сс. Полноте, вам извинительно, вы человек холостой». «Точно так, сс. Холостой, сс. Письмишко ваше получил. Спасибо. Вот пришел поговорить». «Сами понимаете, дело предстоит серьезное. Вы уж поведайте подробнее, где находятся эти самые манускрипты и почему надо бы до них добраться». «С превеликим удовольствием, сс». Вот и славно. Чику, не извольте. Не откажусь, знаете ли, не откажусь. Всё началось давно, ещё в 10 веке в Византии. Тогда на епископскую кафедру Константинополя был избран Николай по прозвищу Мистик. Человек высокого полёт, умный и принципиальный. За время своего патриаршества он распространил христианство повсюду, куда только проникали его посланники. Многие из миссионеров пали жертвой воинствующих магометан, но некоторые все-таки смогли донести Слово Божье до самых дальних уголков земли. Приняли христианство и в Оландском царстве на Северном Кавказе. Высочайшего расцвета эта страна достигла в X веке. Тогда аланы и стали обращать в христианскую веру все народности, которые в то время населяли здешние края. Противосился только Дербент, к тому времени уже завоёванный арабами. Но как бы там ни было, архиепископ Алании стремился отсечь от ислама как можно больше горцев. И это ему удалось. Их крестили тысячами. Господу нашему поклонялись целые племена. Вот об этом Пётр и сообщал в Византию. Эта переписка велась регулярно и бережно хранилась. Однако в XIII веке, во время набега татар, монахи спрятали её в горах, и с тех пор её не могут найти. А какую ценность она представляет? Практически бесценна. С чего это вы взяли? Турецкий султан заплатил бы любые деньги, чтобы получить эти свитки, но завладев ими, он бы сей факт, естественно, скрыл. И тогда бы у России не было никаких доказательств, что горцы первоначально приняли христианскую веру, а не многометанство. Османские проповедники и сейчас говорят, что именно ислам принёс язычникам Кавказа культуру. Мол, благодаря Аллаху невежественные племена приобщились к цивилизации. Если манускрипты попадут к ним, то, вне всякого сомнения, их исламская политика на Кавказе станет еще более агрессивной. А вы, как я понимаю, точно знаете, где находится эта переписка? Да-с. А может, вам это только кажется? Мы потратим солидные деньги, а на поверку выйдет, что вам это все почудилось, а? Фантазии, знаете ли, воспаленного ума. Никак нет. У меня точный расчет имеется. Так соблаговолите, милостивый государь, предъявить его. Сию минуту-с, только возьму бумагу и перо. Итак, я предлагаю решить задачу по поиску переписки аланского архиепископа и византийского патриарха. Условия таковы. Нам известно. Первое. Некоторое время назад в горах была зверски замучена и убита сестра Спасо-Преображенского монастыря. Рядом с ней нашли кожаный футляр, на котором читалась Аланская епархия. Второе. Несколькими днями позже казаки застрелили об река, у которого на шее обнаружили дуа. «Простите, это магометанский амулет». В него зашивают молитвы из Корана. Но самое интересное, что он был из пергамент. Из гимназического курса я помню, что пергаментом называют кожу особой выделки, да? Совершенно верно. Это кожа молодого, обычно шестинедельного телёнка, козлёнка или барашка. А вы точно уверен, что это пергамент? Безусловно. Мне показывали его. У него одна сторона мясная, светлее другой, волосиной. Это происходит из-за специфики обработки кожи, которую целых 6 суток размачивают в речной воде, после чего бросают в сырую яму с зольноей известью. Она лежит там до 3 недель. В течение этого времени шерсть разрыхляется и довольно легко снимается. Затем её проквашивают в пшеничных или овсяных отрубях. Избыток извести удаляется с помощью дубильных веществ с использованием растительных экстрактов. Материал становится мягким и податливым. Неровности убираются, поверхность посыпают мелом и натирают пензой. Надо же как сложно. Труд кропотливый, но стоит того. Пергамент намного прочнее папируса и тем более бумаги. Позвольте, откуда вам стало это известно? Мне рассказал об этом подполковник Фворский, жандарм. Он приходил ко мне проконсультироваться и показывал тот самый кусок пергамента. Продолжать. Так вот, вернёмся к нашей задаче. Как я сказал, второе условие касалось дуа. На нём тёмно-синей краской было выведено три греческих слова. Я прочёл их без труда. О крещении сарацинских пленных. Ясно, что речь идёт именно о пленниках, так? Бесспорно. А кому ещё, если не византийскому патриарху, сообщать о столь важном событии? Вы положительно правы. Третьим известным условием задачи является тот факт, что ровно неделю назад В прошлую пятницу вышли епархиальные ведомости. А в них написали о нерукотворном лике Спасителя. Его взор обращён на восток, на Средний храм, в котором алланы крестили и наверцев. Там же было вскользь упомянуто о землетрясении, помните? Да, что-то было. А теперь надо бы на ответить на вопрос где спрятана переписка византийского патриарха Николая Мистика и архиепископа Алания Петра. И? Манускрипты находятся в углублении той самой скалы, где проявился нерукотворный лик. Но право это невозможно определить. Как вы узнали? Мне помог Герон Александрийский. Кто? Кто? Греческий учёный-математик, живший в середине I века, он вывел формулу площади правильного многогранника, объяснил алгоритм извлечения квадратных и кубических корней, рассчитал площадь треугольника по длинам его сторон и даже придумал паровую турбину. Но для нас интерес представляет другое открытие Гения. Оно вам наверняка известно. Угол падения равен углу отражения. Речь, как вы помните, идёт о свете. Ах, да, кто этого не знает? Так вот, я считаю, что если мысленно провести линию от переносицы священного лика до середины стены среднего храма, а потом, отразив её под тем же углом, разделить пополам, то прямая, поделившая угол, точно укажет на тайник. И он очевидно будет на высоте доступной для человека. Постойте, постойте. Но даже если подняться на самый верх, то как определить, куда смотрит лик? Его взгляд может быть устремлён на верхнюю часть стены, а может и ровно в центр или вниз. Разве угадаешь? Я совершенно уверен в том, что забираться на скалу не надо. Достаточно стать у стены среднего храма и встретиться с ним взглядом. фактически ваш затылок, и укажет на нужную точку. Теперь, если мысленно провести прямую, которая делит искомый угол пополам, то она укажет на тайник. Хорошо, а при чем здесь землетрясение и убитые монахи? Судя по всему, во время земных толчков часть камней обвалилась, и вместе с ними выпал один из свитков. Его-то и подобрала сестра с Спас-Преображенского монастыря. Но, заслышав конский топот, она, видимо, вынула пергамент и спрятала в своё облачение. Футляр бросила тут же. Но обрэки, совершившие насилие, нашли пергамент. Позже один из разбойников смастерил из куска кожи дуо и надел на шею. Именно этот талисман и попал в руки господина Фворского. Но если следовать вашим рассуждениям, то получается, что изображение Христа на самом деле рукоторно. И вот тоже монахи написали. Конечно, по-другому и быть не может. Это обычная икона, только вместо доски полированная ветром и дождём скала. Надо же. Шаррада какая. Вы никому об этом не рассказали. Ну что вы? Нечто можнос. Вот и ладно, вот и слава богу, что-то пить захотелось. Вы мне чайку не плеснёть? Да и ваш чашечка смотрю, давно опустила. Сею минутку только примус зажгу. Да вы не суетитесь, не велик, знаете ли, гость. Не скажете? А чайничек быстренько закипел. У вас всего минутку не было. Это всё благодаря новому немецкому примусу. Надоело скопидонничить, живём один раз, и не замечаем, что вся жизнь складывается из мелочей. Вот я и решил разориться, купил новый. Вам покрепче? Да, люблю, знаете ли, чтобы по-настоящему. И я тоже. И как это вы догадались? Долго потеть пришлось. «Само собой получилось. То одно известие, то другое. А мне нравятся всякие. Головоломность». «Ох, вы и умница. А все в титулярных ходить. Станислава имеете?» «Никак нет.» «Непорядок». «Вы позволите, я окно открою? Что-то мне дурственное». «Зачем же спрашивать? Это ваш дом. А может, я пойду?» «Нет, ну что вы, мы ведь еще не договорили». Не волнуйтесь, ваш вопрос решится положительно. На днях, знаете ли, всё устроится. Ой, да я смотрю вам совсем худо. Послать за доктором? Нет-нет, сейчас пройдёт, наверное. Дорогой мой, не жалейте вы себя. Горячее, видать, резко кушать. Оно и понятно, холостяк, сухомядка, еда наспех, молоко не свежее, так и заворот кишок получить можно. Это во хуже, язвенная болезнь. Без супружницы в вашем возрасте никак нельзя. Нет. А что это у вас судороги в лице изменились? Позеленели? Вы прилягте, лучше будет. Вот подушечку я вам под головку. Вот так. Сейчас боль пройдёт, отпустит и поговорим. Вы глубже, глубже дышите. Может, водички? Я мигом. Пейте ещё глоточка. Вот и онца, вот и хорошо. Вы набок повернитесь, а то вдруг заплачет, захлебнётся не нароком. Это колики желудочные. Вы не волнуйтесь, скоро отпустит. Но во всём виновата бесшабашная молодость. Теперь вот приходится расплачиваться. Не да разве студент о здоровье помышляет, куда там? А что за еда в кухмистерской? Форменный обман. Да и поварна, по правде сказать, плуты и скорядники с одной на всех физиономией личности, которая ни в одну рамку не влезет. Да куда же вы ползёте, мил человек? Вам нельзя, покой нужен. Потерпите немного. Боже милостивый, никак содрагинчились. Говорят, иголку колоть надо бы. Где у вас иголку-то найти? А, верно, в комоде. Любезный, вы меня слышите? Эй, очнитесь. Неужели присталился? Да как же это? Упокой, Господи, душу грешную.